или, по крайней мере, территориальное ограничение распада. В этом стремлении своем я встретил противодействие и новообразований, и Англии. С осени 1918 -го года в Батуме Тифлисе, Баку и Ереване в полуофициальном положении находились представители добровольческой армии, связь с которыми была всегда до крайности затруднительной. Тифлисский центр... Негласно возглавлялся генералом от инфантерии Шатиловым. Полковник Лазарев состоял при английском командовании в Баку и сносился с азербайджанским правительством. Полковник Лесли состоял при армянском правительстве. С марта девятнадцатого года в Батуме находился при английском командовании генерал Романько Романовский.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 является таким образом истинным отражением всей нашей политики в Закавказье от начала и до конца и ключом к уразумению последовавших там событий. Инструкция главному представителю в Закавказье, главнокомандующего Вооруженных сил Юга России. Вам надлежит осуществить следующие задачи, руководствоваться следующими основаниями а по части военной первое принять все меры для скорейшего и полного вывоза из-за кавказья в распоряжение главного начальника снабжения всех видов военного российского имущества принадлежащего бывшему кавказскому фронту второе предложить всем русским офицерам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 Главное командование Вооруженных Сил Юга России требует полного очищения грузинскими войсками Сочинского округа с отводом их за реку Бзыпь. По выполнении этого непременного условия возможны два положения во взаимоотношениях с Грузией. Первое. Если ею будет признана принадлежность Грузии к российской государственности, и прекращены гонения на русских людей силою обстоятельств, находящихся в Грузии, то возможно установление вполне дружелюбных отношений с восстановлением свободного товарообмена и со снятием таможенных ограничений. Второе. Если же указанные выше в пункте первом условия Грузией осуществлены не будут, то, сохраняя нынешнее состояние товарообмена и таможенных ограничений, возможно лишь обоюдное обязательство на прекращение военных действий. До отвода же войск из Сочинского округа за реку Бзыбь какие-либо иные взаимоотношения, кроме готовности к боевому противодействию против этого покушения на целость российской государственности, не представляются возможными. Б. По отношению к Азербайджану Главное командование вооруженных сил Юга России, считая Азербайджан неотъемлемой частью России, допускает временное самостоятельное управление Азербайджана впредь до окончательного установления общероссийской государственной власти и не имеет никаких намерений к переходу в наступление южнее границ Дагестанской области, если со стороны Азербайджана не будут проявлены какие-либо попытки к агрессивным действиям. В. в. отношении Армении. Вполне сочувствуя стремлением армянской народности к ее объединению в этнографических границах, и считая армян тесно связанными в их исторических и экономических интересах с единую, неделимую Россией, в пределы которой входит наиболее цветущая часть Армении. Главное командование вооруженных сил Юга России, так же как и в отношении Грузии и Азербайджана, допускает временное самостоятельное управление армянских областей впредь до окончательного установления общероссийской государственной власти. Не имея никаких агрессивных в отношении Армении намерений, но всемерно стоя на страже единства российской государственности. В связи с этим на вашей обязанности лежит, первое, охранение и защита интересов всего постоянного русского населения в Закавказье и православной русской церкви. Второе, забота о русских беженцах, ныне водворенных на места своих постоянных жительств в Закавказье. Третье. Периодическое осведомление военного управления о военно-политическом состоянии края В. В части экономической. На вас возлагается А. Содействие и обеспечение свободного хождения по всему Закавказью денежных знаков, устанавливаемых к обязательному обращению на всей территории вооруженных сил Юга России, и Б. В зависимости от выполнения временными властями Грузии и Азербайджана основ взаимоотношений, указанных выше в инструкции по части политической, подготовка соглашений по снятию таможенных границ и по установлению товарообмена, а также защиты интересов гражданских управлений при главнокомандующем в получении различных предметов и оборудований, принадлежащих российскому государству, оставшихся в пределах Закавказья. Подписано начальником военного управления генералом Лукомским и начальником отдела генералом Везмитиновым. Утверждено главнокомандующим.